Глава 12 А вот и минусы широких плеч. Заметила я, сидя на земле, и наблюдая, как демон пытается протиснуться сквозь узенький зазор между землей и натянутой проволокой. У меня на это ушло минуты три, а Дэм застрял на десять, и неизвестно, сможет ли вообще осилить это препятствие. Но должна признать, он не из тех, кто быстро сдается. Не теряя надежды, он снова и снова пытался пролезть ко мне. «Похоже, придется телепортироваться», — грустно поведал демон, усевшись на землю с другой стороны ограды. «Другого выхода я не вижу». «Нет, я как представила, что он снова будет лежать тут на земле и терпеть нечеловеческие муки, корчась от боли». Сразу подскочила на месте и подошла ближе. «Попробуй чуть подкопать землю». «Расширив расстояние, ты точно пролезешь». Демид бросил на меня скептический взгляд, но встал, поднял с земли валяющуюся неподалеку палку и стал копать проход. «Я пока схожу к зданию, поищу вход. Мне не сиделось на месте. Когда ты так близко к неизведанному, очень сложно заставить себя ждать». «Нет, там может быть опасно», — прохладный голос демона не предполагал возражений. «Я не буду заходить внутрь, просто обойду по кругу». Не сдавалась я и, не обращая внимания на его поджатые губы, бросилась бегом к занесенному песком зданию. Подойдя ближе, я разочарованно прикусила губу. Чтобы найти дверь, уйдет уйма времени. Учитывая, что из-за песка не видно было стен и приходилось все прощупывать вручную. Но деваться было некуда, и я приступила к работе. «Может, небеса с смелости велись надо мной?» и решили, что хватит с меня нервотрепки, либо это просто удача подсуетилась. Но пройдя метров десять, я таки обнаружила ручку, потянув за которую раздался сильный скрежет, открывающиеся двери, и моему взору предстало ничем не освещенное темное помещение. Я оглянулась на демона, который, не обращая на меня внимания, пролезал под оградой и уже практически преодолел ее. Считанные секунды, и он будет здесь. А значит, можно не бояться заглянуть внутрь и проверить, что же из себя представляет эта пресловутая завеса. Я сделала парочку осторожных шагов. Ау! Тут кто-нибудь есть? В ответ тишина. Немного осмелев, я вытянула вперед руки, чтобы не стукнуться о стену, и, пройдя еще метра три, ушла под землю. Вот честно, даже вскрикнуть не успела. Ощущение было такое, будто попало в зыбучие пески, что засосали меня внутрь. Пришла в себя я, сидя на каком-то огромном листе, напоминающем лопух, который смягчил падение, но мой многострадальный копчик спасибо мне все равно не сказал. В этот момент я додумалась оглядеться по сторонам, да так и застыла с открытым ртом. То место, куда я угодила, напоминало шахту, но уменьшенную в два раза. Там даже телеги присутствовали для перевозки того, что здесь добывалось, но они больше походили на кукольные коляски. Я ощутила себя Алисой в стране чудес. Правда, мой белый кролик понятия не имеет, где я сейчас нахожусь, но надеюсь, что быстро сориентируется и найдет. За такое короткое время я успела привыкнуть полагаться на демона в сложных ситуациях и теперь ощущала что-то вроде внутреннего дискомфорта. Интересно, это и есть ад? Но в рассказе дема никакие шахты не фигурировали. «Иди, взгляни», – раздался тихий шепот у меня за спиной. «Сам иди, неизвестно, кто это, а вдруг у умертвее?» «В прошлый раз еле от них ноги унес», – ответил ему такой же едва различимый шепот. «Я не у мертвия. Я ведьмочка», — тут же откликнулась я, поднимаясь и отряхивая платье. «Я провалилась под землю и оказалась тут. А, кстати, где это тут?» Обернувшись, я заметила быстро переместившиеся тени. Но кому они принадлежат, не разобрала. Кому-то меньше меня в два раза, это точно. «Может, тут дети резвятся?» Я подошла к стене, и вдруг над головой раздался громкий голос демона, что звал меня по имени. Я замахала руками, будто он мог меня видеть, и закричала в ответ, «Дем, я здесь, внизу!» «Меня засосало!» Голос затих, а с потолка мне на голову посыпался песок. На тот же напоминающий лопух лист приземлился Барский. Потерев глаза, чтобы избавиться от противных крупинок, Он огляделся и, заметив меня, облегченно вздохнул. «Я же говорил, никуда без меня не ходить!» — строго произнес он, встав на ноги и направившись в мою сторону. «Вы, ведьмы, хоть кого-то слушаетесь!» Я только один шажочек успела сделать. Виновато прикусила я нижнюю губу и тут же постаралась сменить тему. «Ты только взгляни, куда мы попали!» Это какая-то страна лилипутов. Все такое маленькое, и тут кто-то бегает и шушукается. Я парочку теней увидела, но они очень быстрые. Котенок, ты хоть раз гноми и шахты видела? Демид бросил на меня косой взгляд и взял за руку. На картинках пришлось признаться, но я же не виновата, что в проточном гномов уже лет двести не водилось. А в других городах мне бывать как-то не приходилось. — Ну, знакомься тогда. — Эй, малорослики, выходите, мы не кусаемся. Где-то рядом зашуршало, и Дэм, не теряя ни секунды, кинулся за угол и скрылся из виду. Слышалась только негромкая возня, а потом появился и сам демон. Удерживая за шкирку, я бы назвала это «бородатый ребенок», что был ростом мне по колено. Тот пинал ногами воздух, стараясь попасть в демона, который выглядел таким самодовольным, что я невольно улыбнулась. — Саир, зараза такая! Выходи и спасай меня! — завизжал бородач, который к пинкам подключил руки, что сжал в кулаки и размахивал в разные стороны, будто боксировал, но Добарского так и не достал. — Саир? — знакомое имя, — нахмурился Дэм. Знавал я одного полугнома Саира. Занятный был тип. Тут неожиданно Демиду на спину запрыгнул еще один бородач и схватил за шею. Я даже осмыслить не успела, как такое маленькое существо может так высоко прыгать. Барский отбросил того, которого держал в руке, к стене, и, схватив нападавшего за бороду, стащил его с себя и отправил вслед за первым потирая ушибленные головы, они встали на ноги и со злостью ставились на демона. Демристель, напавший на барского гном, предполагаю, что это был Саир, вытаращил на него глаза, узнав знакомое лицо. «Ну я же говорил, что знаю одного Саира!» Злобно усмехнулся Дем и чуть опустил голову, будто сейчас трансформирует себе рога и проткнет бедного гномика насквозь. «Где мои, мать его, сто тысяч золотых, гоблинская твоя душонка?» Тот от страха привалился к стене и сполз по ней, а кисопелька со взглядом «Я умираю, позовите мне священника!» «Я собирался все тебе вернуть», — чуть ли не заикаясь, выдавил он из себя. «Но родители заставляют жениться, и все деньги ушли на приготовление к свадьбе». «Я тебя точно убью!» Дэм сжал кулаки, направился было уже добивать гнома, но я не могла допустить подобного и повисла на его руке. «Не смей, нам еще завесу искать надо, а ты решил избавиться от единственных здешних обитателей, кто нам может помочь». «Единственных?» В голос произнесли гномы и, заржав, попадали на пол, хватаясь за животы. «Ты у меня сейчас посмеешься». «Ты у меня сейчас посмеешься, чертова карлица!» Ощерился демон и собрался было схватить гнома за шкирку. Но тот быстро смекнул, что Дэма сейчас лучше не злить, и опять прижался к стене, трясясь от страха. «Не трогай Аира!» — встрял его приятель. «У него сегодня свадьба, и я все верну, Дэм!» «Подожди пару месяцев. У меня как раз планируется скоро хорошая сделка, и вся выручка достанется тебе. А сегодня можете погулять у меня на свадьбе. Я вас приглашаю». Я сразу поняла, что демон планирует отказаться, но ни за что бы не простила себе, если бы позволила ему это. «Да если мне повезет до такой степени, что я смогу вернуться из этого путешествия живой...» Ни за что не упущу возможность похвастаться перед сестрами, что не только видела живых гномов, но и гуляла на свадьбе одного из них. Воля статой себе все локти искусают от зависти. — Мы согласны, — выкрикнула я, стараясь перебить любые возражения Барского. Прижав меня к себе, дем шепнул мне на ухо лишь одно слово. — Зачем? «Я никогда не бывала на гномьих свадьбах. Этого тебе достаточно?» Демон устало выдохнул. Саир со своим другом тут же вызвались проводить нас. Адем, сжав зубы, взял меня за руку и последовал за ними по узенькой дорожке, что вела куда-то вглубь пещеры. Пройдя метров сто, мы остановились, и Саир, нажав на какой-то камень, выступающий из стены, открыл проход. Снаружи нас ожидал обычный, ничем не примечательный городок с такими же улицами, как в проточном, с такими же домиками. Я бы ни за что не причислила его к гномьему царству, если бы все это не находилось под землей. Освещенные лишь, лишь светом фонарей, и размеры этих самых домов не были такими крошечными». Гуляющие по улицам гномы, увидев нас, тут же остановились и подозрительно провожали взглядом. Но приятель Саира, решив видно успокоить меня, сказал, что многие его соплеменники недоверчиво относятся ко всем живущим наверху видам. Нас привели к такому же маленькому, как и все остальные, одноэтажному домику и пригласили войти. «Вот тут вы можете отдохнуть с дороги и переночевать», — махнул Саир в сторону закрытой двери, которую я поспешила открыть. «Это была маленькая спальня с небольшой кроватью посередине. Я-то еще, может, и помещусь, а вот барскому придется хорошенько согнуться». «Так, стоп! С чего это я взяла, что мы спим вместе?» «Чур, это моя!» — тут же выкрикнула я и вошла внутрь. Саир как-то странно взглянул на демона, видимо, изначально решив, что я его новая подружка, а затем откашлялся и обратился уже ко мне. — К сожалению, мой дом переполнен гостями, и свободных комнат больше не осталось, придется вам потесниться. Дэм, взглянув на меня, пожал плечами, его подобный расклад устраивал, я даже не сомневалась. — Вы располагайтесь. «Свадьба начнется через пару часов. Я сейчас отправлю к вам свою невесту с подругами. Они помогут вам с нарядом». «Демристель, у меня для тебя тоже найдется кое-что подходящее. Сейчас принесу». С этими словами они с приятелем закрыли за собой дверь в спальню и ушли. Оставшись наедине с демоном, я присела на кровать и выгнула одну бровь. «Демристель?» «Да, так меня зовут». Мне показалось, что он немного смутился, но быстро взял себя в руки. «Так вот почему все обращаются к тебе, дем А я думала, это сокращенно от Демида». «Когда я первый раз прибыл на Землю, мне пришлось выбрать новое имя. По всем документам я Демид Барский, но предлагаю знакомым называть меня демом Так проще». «Красивое имя». Только я произнесла это, как тут же покраснело, чем вызвало у демона наглую усмешку. Но ответить он ничего не успел. Неожиданно открылась дверь, и комната заполнилась десятком девушек-гномов. «Так, молодой человек, Саир ждет вас снаружи, так что оставьте нас с девушкой наедине. Нам нужно подобрать ей наряд». Обратилась одна из них к дему. Судя по пышному белому платью, это и была невеста Саира. Демон бросил в мою сторону красноречивый взгляд, как бы говорящий «если что, кричи», и вышел за дверь. А дальше все закрутилось и завертелось. В руках некоторые из девушек держали вечерние платья, достаточно длинные, чтобы прикрывать мои щиколотки. Как они потом сами рассказали, ничуть не стесняясь этого факта. Гномы славились тем, что отправлялись на поверхность, как на шопинг подворовывая все, что плохо лежит. Карина, невеста Саира, оказалась девушкой очень предприимчивой, а командовать умела так, что ей позавидовали бы бывалые вояки. Примерка и макияж длились около часа, и каждые 15 минут один рогатый демон пытался взять на абордаж входную дверь но его все время с криками отсылали прочь. А когда мы закончили, и ему все-таки разрешили войти, я сразу поняла, что не зря терпела все эти муки. Демон с отвисшей челюстью застыл у двери, не в силах отвести от меня обжигающего взгляда своих черных глаз. Облегающее черное платье подчеркивало каждую линию моей фигуры. Распущенные волосы, в творческом беспорядке, свободно спадали мне на спину. Даже туфельки к платью удалось подобрать, и они практически не сжали. Сам демон тоже выглядел сногсшибательно. Позаимствовав у Саира черный костюм, он походил на модель, сошедшую с обложки мужского журнала. Я даже чуть слюной не подавилась, когда, приблизившись ко мне, он взял меня под руку и повел в общий зал, где собралась уже куча гостей-гномов. Они частенько поглядывали в нашу сторону, но я старалась не обращать внимания, сосредоточившись на стоящих в центре зала женихе и невесте, что не сводили друг с друга восхищенных взглядов. «Ты только посмотри, как они счастливы и влюблены!» — прошептала я, смахивая слезы. — Должна признаться, я очень сентиментальный человек. Романтическая книга или фильм могут вызвать у меня ураган эмоций и слезы на глазах. Подозреваю? Подозреваю, это у нас семейное, так как тетушка и сестры реагируют аналогично. дем стоящий позади вплотную ко мне и державший меня за талию, громко фыркнул от смеха тут же убив весь романтизм ситуации. Котенок, какая любовь! Этот полугоблин-полугном позарился на денежки ее папаши. Помнишь, он говорил нам о выгодной сделке? Ну так вот, это она и есть. Но он так смотрит на нее, это невозможно подделать. Подделать можно все, не отступал от своей точки зрения демон а этот взгляд я наблюдал на его лице много раз, когда он в барах, выдавая себя за карлика, пытался подцепить очередную дурочку. «Любви не существует. Ты просто черствый сухарь». Вконец разозлилась я, даже не понимая, почему меня так сильно ранили его слова. «Любовь существует, и если тебе еще не пришлось ее испытать, это ни о чем не говорит» стоящие неподалеку гости, уставились на нас, не отрывая глаз, следя за нашим спором. А я, распалившись до невозможности, пропустила тот момент, когда невеста начала бросать букет, и когда в мои руки угодил ворох ромашек, не сразу сообразила, в чем дело. Демону хватило наглости усмехнуться мне в лицо и я не в силах сдержаться, развернулась к нему лицом, всучила ему букет и быстрым шагом направилась на выход из зала. Я чувствовала, что мне надо было побыть одной, чтобы попытаться понять свои чувства, попытаться осмыслить наш диалог и узнать, почему его слова о любви так меня задели. Чего я ожидала? Может, того, что он, если не любит, то хотя бы влюбляется в тебя? — Ведь ты уже стала заложницей этого чувства. Горько хмыкнув, я направилась в ту комнату, что нам выделил Саир, но по дороге услышала какой-то звон, что раздался со стороны боковой лестницы, что вела вниз. На нижних ступенях сидел гном и, держа в одной руке огромную бутылку с прозрачной жидкостью, а в другой бокал... Старался наполнить его, чтобы ничего не расплескалось, но так как он был не совсем трезв, получалось у него не очень. «Я могу вам помочь?» — обратилась я к нему, внезапно решив, что сейчас была бы не прочь присоединиться к этому гному и попробовать в первый раз в жизни что-то горячительное. Тот развернулся ко мне и махнул рукой, давая понять, что не против того, чтобы я составила ему компанию, и я, подобрав подол платья, стала спускаться. Демристель решил дать ведьмочке полчаса, чтобы успела остыть, а затем отправился к ней в спальню. Он не мог понять, почему его слова вызвали в ней такой гнев, ведь он был предельно честен. Прожив всю жизнь в мире, где за крошку хлеба ты можешь отдать концы, где действует лишь одно правило – укради или умри, и где тебя, не моргнув глазом, предаст даже самый близкий друг. А любовь можно купить за золотую монету. Он давно не верил в сказки про вечное чувство, когда и в горе, и в радости до самой смерти. Но, может, она права. Хочется ей верить в любовь, пусть верит. Кто он такой, чтобы снимать с нее розовые очки? Обожжется и поймет, что демон-то был прав. Но в этом и была проблема. Он не хотел, чтобы эта нежная ведьмочка обжигалась. Он хотел уберечь ее, защитить от всего мира, спрятав за своей спиной. Ага, защитить? поэтому ты тянешь ее в ад прямо в лапы этого свиномордого черта Кроули. Открыв дверь и убедившись, что комната пуста, Дэм задавил панику в зародыше уговаривая себя, что с ведьмой не могло ничего случиться. Она, скорее всего, вышла на поиски уборной или заболталась с кем-то в коридоре. И правда, пройдя пару метров, он услышал ее голос который как-то странно заплетался, будто Звягинцева хорошенько так напилась. Свил, вот ты хороший человек. Объясни, разве я не заслуживаю такого счастья, как мои сёстры и тётушка? Ик, дем бросил взгляд в проём, где располагалась боковая лестница. На нижней ступеньке сидели гном, и, обнявшая его за плечи одной рукой, а во второй державшая полупустой бокал, рада. «Я так им завидую! По-хорошему, конечно!» «Заслуживаешь цветочек!» Таким же заплетающимся голосом вторил ей собутыльник. «Тогда почему он говорит, что любви не существует?» «Почему он такой сухарь?» Она все чаще и чаще делала паузы между словами, пока не опустила голову на плечо гнома. «Ведь я его...» Дослушать демону не удалось, так как видимочка окончательно отрубилась, распластавшись на ступеньках. Рядом с ней свалился и гном, и громко захрапел. Спустившись вниз, Дэм взял ее на руки и отправился в спальню, решив, что завеса может подождать до завтра. Разбудила меня невыносимая жажда и сильнейшая головная боль. Но я отлично знала причину такого состояния, а потому винить, кроме себя, было некого. Я не помнила ни как очутилась в спальне, ни как уснула. Полный туман в голове, и только крепкое тело подо мной, подобно якорю, удерживало меня на месте. Дым, ноги которого, не поместившись на кровати, были согнуты в коленях, крепко держал меня руками за голые бедра. Вечернее платье с меня было снято, и я лежала, облаченная лишь в нижнее белье. — Воды! — раздался его хрипловатый голос в темноте. Я даже ответить ничего не могла, кивая головой, как болванчик. Он потянулся к тумбочке у кровати и протянул мне полную кружку, которую я осушила в один присест. Насчет вчерашнего, только я собралась начать свою жалостливую речь о том, что так-то я не пьяница. И вчера в первый раз черт дернул попробовать спиртное. И больше я в жизни не не как раздался громкий вой сирены и крики. «Опасность! Нападение у мертвей! Все в укрытие!» Резко вскочив с кровати, Дэм, успевший вчера сменить костюм на джинсы, начал натягивать футболку, а я, спрятавшись под одеялом, пыталась влезть в свое ярко-красное платье, что он кинул мне, — Надо найти завесу, — прошептала я, не понимая, как в такой обстановке мы будем ее искать. — Я знаю, где она, — убедительно попросил вчера гномов показать мне. — Это рядом. В коридоре вой сирены сменился гулом, а за дверью послышались шорохи. Убедившись, что я одета, демон схватил меня за руку и резко распахнул дверь, заставив отлететь к стене, стоявших за ней парочку у мертвей. Мне уже приходилось видеть эту нечисть в подвале одной из наших старейшин. Правда, он был высушен и не мог шевелиться. Тела земного цвета не содержали ни грамма мяса или жира и были покрыты мерзкой слизью. Одно единственное попадание этой слизи на открытую рану – и ты сам умертвей. Кожа до кости, как звали мы их с сестрами, Не останавливаясь ни на секунду, Дэм тащил меня куда-то вниз по лестнице, где мы вчера так весело пировали с гномом, имя которого выветрилось у меня из головы вместе с выпитым. Открыв первую попавшуюся дверь, мы тут же отпрянули назад, так как изнутри на нас уставили стеклянные глаза нечисти. Не задумываясь, я подняла руки и, сконцентрировав парализующую энергию, отправила ее на умертвие зашептав слова заклятия и заставил его застыть на месте. Демон удивленно поднял бровь, но тут же снова взял за руку и потащил дальше, пока мы не очутились в темном коридоре, заканчивающемся стеной, что приглушенно светилась в темноте. «Это и есть завеса?» – прошептала я, не желая громким голосом привлекать новых гостей. «Она самая». Закрой глаза и не отпускай моей руки сделай шаг вперед не бойся ты не впечатаешься в нее носом, произнеся последнюю фразу он улыбался во все тридцать два будто мы с ним не спасаемся от смертельно опасной нечисти, пытаясь попасть в ад. я крепко зажмурилась и дождавшись когда он досчитает до трех сделала шаг ощущения были такие будто меня подхватил воздушный водоворот, что сначала хорошенько потрепал, а потом закинул подальше, заставив приземлиться на охапку засохших листьев. Дэм, все это время, не отпускавший мои руки, упал рядом. «Уже можно открывать глаза?» — тихонько поинтересовалась я, поднимаясь на ноги. «Было непонятно, мы уже в аду или еще нет?» «Ага» твою мать что это на мне и я, распах... я распахнула глаза и сначала не поверила открывшемуся виду демон облаченный в широкую рубашку без ворота и холщовые штаны держал в руках двуручный меч ножны от которого были расположены у него за спиной ты хоть знаешь как им пользоваться у него был у него был такой недоумевающий взгляд что я невольно прыснула от смеха Знаю, но почему при переходе появилась эта штука, понятия не имею. Я раньше за весами не ходил, и хватит ржать. На себя посмотри. Только тут до меня дошло, что мое красное платье исчезло, и вместо него на мне красовался какой-то средневековый наряд с юбками до пят. Приподняв их, я начала нащупывать свое нижнее белье. Великая богиня «Я что, в панталонах?» Ответом мне был демонический смех.